Поиски хитрой луны. Во дворе дома, в тени распустившегося под конец весны клена, настоящих рядом скамейках расположились соседские ребята. На грядущее лето они планировали множество приключений, и сейчас оживленно обсуждали, как будут проводить его. Кроме всего прочего, было решено. сходить в поход, построить шалаш и непременно накупаться вдоволь. Ведь лето только начиналось, а погода обещала быть жаркой. Неожиданно к ребятам подбежал Витя, паренек, живущий на последнем этаже красного кирпичного дома, и показал на фонарный стол, стоящий рядом с детской площадкой. Фонарь освещал ее по вечерам, и как только он зажигался и бросал теплый свет, родители звали детей домой на ужин и сон. Большой белый лист бумаги был приклеен к столбу фонаря, и на нем красовались разноцветные буквы. Не все ребята еще умели хорошо читать, поэтому с волнением ждали, когда тот самый Витя Изучит, что написано в загадочном объявлении. Витя уже осенью должен был идти в первый класс и отличался тем, что умел читать и писать лучше остальных. А сам Витя не раз рассказывал историю, как его хвалила воспитатель в детском саду за красиво выведенные буквы. Попросив разойтись, сгручившуюся у объявления толпу, Витя внимательно посмотрел на составленный текст. Буквы были разноцветные и умело вырезаны, по всей видимости, из картона, но главное, что заставило Витю удивиться, были слова. Красными, желтыми, зелеными, синими и белыми буквами в объявлении было написано следующее «Завтра утром», Солнце пропадет навсегда! Когда Витя прочитал объявление ребятам, наступила тишина, которую во дворе можно услышать только глубокой ночью, когда все спят. Первое молчание нарушила Ника. Самая маленькая из ребят, она чуть слышно плакала крепче обняла свою куклу Машу с которой не расставалась даже когда кушала Ника проговорила неужели мы никогда больше не увидим солнышко ребята молчали не зная что ответить, эта новость поразила всех вдруг тишину нарушил звонкий голос одного из собравшихся мы должны спасти солнышко, это был Сашка известный на весь двор тем, что ловчее всех забирался на старый клен, иначе лету не бывать. Все, кто стоял рядом с Надеждой, посмотрели на Сашу, но в их глазах читался и другой вопрос – каким образом? Саша начал вспоминать, как недавно он видел в палисаднике кошку с котятами как они жмурились. лежа на солнышке. — Солнышком могут похитить кошки, — уверенно произнес верхолаз, прохаживаясь вокруг фонарного столба. — Но почему же, почему, — дружно прокричали друзья. — Кошки любят греться на солнце, так, — спросил Саша ребят. Все дружно помотали головой, соглашаясь. — А замечали вы, как кошки жмурят глаза? С вопросительным видом уточнил Саша. Спорить никто не стал. «Так вот», — продолжал мысль юный сыщик, — «кошки хотят похитить солнце, чтобы оно не светило им в глаза». Слова поразили всех, а маленькая Ника зарыдала еще громче. «Кошки не могут так поступить, я не верю», — промолвила юная защитница. «А это мы сейчас и узнаем», — ответил Саша. и указал ребятам в сторону полисадника, где удобно разместилась кошка со своими котятами, греясь под лучами заходящего солнца. В садике на травке три котенка играли с большим красным мячом, а наблюдала за ними мама-кошка, известная во дворе под кличкой Маруся. Мячик был любимой игрой котят, они могли кувыркаться с ним весь день. Ребята, зная неспокойный нрав Маруси, осторожно зашли в палисадник и обратились к кошке. А котята, увидев гостей, внимательно посмотрели в их сторону и приготовились слушать. Кошка Маруся растянулась на трубе, посмотрела на ребят и спросила, «Что вам нужно, ребята?» Сашка оглядел друзей, и сделал два шага вперед. «Маруся, мы сегодня увидели объявление о том, что завтра пропадет солнце. Я полагаю, это могут сделать котята», – проговорил Саша. Кошка удивленно посмотрела на Сашу и спросила, почему ты так решил, мальчик? Саша продолжал мысль. Когда вы греетесь на солнышке, то жмурите глаза. А это мешает вам охотиться?» Уже не так уверенно закончил он. Котята громко засмеялись и начали кувыркаться по травке. «Хи-хи-хи!» – -хи", раздалось в саду. А кошка Маруся лишь слегка улыбнулась. «Ребята, вы не правы. Кошки очень любят солнце». Мы греем под ним свои животики, ушки, спинку, лапки, хвостик. А глазки мы зажмуриваем только от удовольствия. Поэтому никогда бы не стали похищать солнце. Саша посмотрел на веселых котят. И те дружно помахали головами в знак согласия с мамой. Он обернулся к девочке Нике и та сквозь слезы наконец-то улыбнулась. Саша развел руками и опустил голову. Кошка попросила рассказать, что же произошло. Мальчик поведал приключившуюся историю и попросила помощь. Знает ли кошка, кто бы мог задумать похищение солнца? Маруся призадумалась и ответила. «Я считаю, это могут сделать птички». Летая высоко, только они могут дотянуться до солнышка. «Но зачем им похищать его?» – дружно спросили ребята. «Когда птички взлетают высоко-высоко, солнышко своим теплом сжет им крылышки», – уверенно промурлыкала кошка. Ребята оживились, поблагодарили Марусю и собрались уходить из садика. Но вдруг... Котята попросили ребят задержаться и обратились к маме. «Мамочка, можно мы поможем спасти солнце? Ведь если его похитят, нам тоже будет плохо!» Кошка Маруся задумалась и промурлыкала. «Хорошо, котята, помогите, но будьте очень осторожными!» Ребята обрадовались, что у них появились такие шустрые помощники. И все дружно отправились к скворечнику, который стоял неподалеку. Скворечник – это такое место, где птички могут отдохнуть, а люди положить им зерна, семена, чтобы покормить пернатых. Поэтому птички не боятся здесь людей. Когда ребята подходили к скворечнику, птички занимались своим любимым делом. Перетягивали маленький канатик. В это время во дворе было очень шумно. Птички увидели подходящих к ним ребят с котятами и насторожились. Стали чирикать еще громче. Ребята поняли в чем дело и решили успокоить пернатых. Витя крикнул «Птички, птички!» Мы пришли к вам поговорить и не хотим причинять зла. А котята вместе с нами. Как известно, котята любят охотиться на птичек. Поэтому у птиц был повод не доверять им. Но они очень любопытны. И, конечно, захотели узнать, для чего ребята с котятами пришли к ним в гости. И решили отправить навстречу самого смелого из всех скворца по имени Пёрышко. Чик-чирик! Чик-чирик, ребята-котята! Что случилось? Что вам от нас нужно? Громко прощебетал самый отважный скворец. Котята посмотрели на птичку и облизнулись, но Саша пригрозил и начал объяснять. Птички, птички! Мы пришли к вам с просьбой, чтобы вы не похищали солнце. Оно нужно нам, чтобы хорошо провести лето, а котятам чтобы греться на солнышке. И Саша обвел руками собравшихся. Скворец высоко-высоко взлетел на небо, спустился вниз камнем и начал громко смеяться. Его поддержали все, кто был в скворечнике. Создался такой невообразимый гомон, что из окон стали выглядывать люди в поиске нарушителей тишины. «Ну что вы, ребята и котята, птички очень любят тепло, Немного успокоившись, защепетала пташка. «А летаем мы высоко для того, чтобы погреться от солнечных лучей! Но кто вам сказал, что это мы можем похитить солнышко?» Саша посмотрел на котят, а те опустили головы, не признавая своих прошлых догадок. Ребята и котята не знали, что ответить. Они очень расстроились, а птички поинтересовались, что же случилось. Саша рассказал историю о том, как нашли записку, как пошли к кошкам и пришли к скворечнику. Пёрышко, выслушав историю, полетел в скворечник и пересказал её своим друзьям. Пуще прежнего зашумели птицы, обсуждая новость. Пернаты очень не хотели, чтобы солнышко пропадало. Посовещавшись, они решили помочь ребятам и котят. «Мы с друзьями полетим с вами и поможем спасти солнышко», сказал вернувшись со скворец. Все обрадовались, но нужно было торопиться. На улице вечерело, и фонарь мог вот-вот зажечься. Необходимо было решить, что же делать дальше, где искать похитителей солнышка. И тут одна из птичек вспомнила, что за домами есть старый темный сарай. и в нем живут летучие мыши. «Какие, какие мыши?» спросила Ника и невольно посмотрела под ноги. «Я обычных боюсь ужасно, а летучих тем более». «Летучие мыши — это животные», — взялся пояснять умный Витя, «которые умеют летать. При этом днем спят, а ночью выходят на охоту, поэтому ты о них не знаешь». Котята подтвердили слова Вити, дружно махнув головами. Один с пятнышком на ухе рассказал, что видел такую мышку ночью, когда проснулся и пошел попить водички. Она кружилась над детской площадкой одна и была очень большая. Ребята решили наведать летучих мышей и узнать у них Не слышали ли они ничего о похищении солнышка? Нужно было торопиться, так как вечерело, и скоро должен был зажечься желтый фонарь. Тогда ребятам нужно будет идти домой. Все дружно побежали в сторону старого сарая, впереди ребята, за ними котята, а вокруг чирикают и кружась птички. В сарае было темно. и разглядеть летучих мышей было сложно. Тогда котята решили идти вперед, они хорошо видят в темноте, в отличие от ребят. На старых жердочках головами вниз висели летучие мыши. Часть из них уже проснулись и зевали, а другие продолжали сладко спать. Котята никогда не видели летучих мышей так близко, поэтому испугались и не решались подойти. Это заметила, как показалось котятам, самая большая летучая мышь. «Котята, здравствуйте!» Сонно сказала она. «Что вас привело в наш дом?» «Мы, котята и ребята!» Обернувшись к выходу, сказал один котенок. «И еще птички!» Подтвердил второй котенок. «Да, да, и птички!» Волнуюсь, продолжал первый. «Пришли узнать!» «Не вы ли хотите похитить солнышко?» «Да, котята, это мы решили похитить солнце», ответила летучая мышь. И написали об этом объявление. Повесили его на фонарный столб. Наверное, вы из него и узнали об этом. «Верно, мы пришли вместе попросить вас не делать это». Тихо попросил котенок. Для чего вам нужно прятать солнышко?» «Дело в том, что мы ночные жители», – начала рассказ летучая мышь. «А ночью все спят, и нам не с кем поиграть. Нам просто очень скучно». «Как же вы хотели это сделать?» – спросил котенок. «Ведь солнышко такое большое и горячее». «Мы попросили луну, и она согласилась нам помочь», – ответила мышка. Летучая мышь с котятами вышли из сарая и все объяснили остальным. «Ну что же, друзья, давайте решим», – сказал Витя, – «что сделать для летучих мышей, чтобы они не скучали по ночам и не похищали солнышко?» Котята пошушукались и предложили мышкам для игры свой мячик, а птички канатик. Летучие мыши могли брать игрушки вечером, когда остальные ложились спать, а возвращать утром. Летучие мыши обрадовались, но что было делать с луной, ведь она должна помочь похитить солнце этим утром. В это время Ника увидела, как зажигается свет фонаря во дворе, а это означало, что ребят скоро начнут искать и нужно вернуться домой. Летучие мыши пообещали, что вечером они поговорят с Луной. И ребята, немного успокоившись, побежали в сторону дома. Волнительная ночь была у всех. Каждый переживал происходящее и надеялся, что удастся уговорить Луну не посещать солнышко. Рано утром, еще до рассвета, Витя услышал голоса исходящие с крыши дома. Для того, чтобы расслышать получше, Витя вышел на балкон. Разговаривала одна из летучих мышей. «Луна, пожалуйста, не похищай солнышко!» «Котята и птички поделились с нами игрушками, и теперь нам не будет скучно, пока все спят ночью». Луна добро улыбнулась и сказала, «Конечно, Я не буду похищать солнышко мы с ним друзья и я понимаю как его тепло и свет нужно днем а почему же ты обещала нам похитить его удивилась летучая мышь я просто тоже хотела с вами поиграть улыбнувшись проговорила луна еще не дожидаясь рассвета ребята и их новые друзья собрались во дворе А когда Витя рассказал, что услышал на балконе, все обрадовались. Ребята закричали, птички защебетали, котята замяукали. В это время луна заходила за облака. Никто не замечал, как она улыбнулась и помахала на прощание. Ведь ее уже успела сменить на сияющем небосводе по-летнему Жаркое солнце.